Издательство Эксмо. Мэри Хиггинс Кларк. Я не твоя вещь. Читает Элнара Салимова. Пролог. Шестидесятилетняя Кэролайн Рэдклиф едва не выронила одно из блюдец, которые она пыталась сложить в аккуратную стопку и поместить в переполненный сервант, когда из игровой комнаты донёсся громкий рёв. Она сразу же почувствовала себя виноватой из-за того, что на минутку отвела глаза от детей. Она смотрела в окно, радуясь тому, что теперь, в конце марта, сможет проводить больше времени на открытом воздухе, гуляя с детьми. Когда она устремилась на плач, мимо неё пробежал четырёхлетний Бобби, хихикающий, не закрывая рта. А в комнате она обнаружила двухлетнюю Минди, которая рыдала, уставив свои голубые глазёнки на кубики, рассыпанные вокруг её ног. Кэролайн сразу смекнула, что к чему. Бобби был милый мальчик, но он обожал придумывать всякие мелкие пакости, чтобы помучить свою маленькую сестрёнку. Время от времени Кэролайн посещала желание предупредить его, что девочки имеют обыкновение, в конце концов, уравновешивать весы. Но она решила, что Бобби и Минди — это типичные брат и сестра, которые рано или поздно всё утрясут. Минди, солнышко. «Всё хорошо», — ласково сказала она. «Я помогу тебе сложить их заново, как было». Но Минди только надулась ещё больше и оттолкнула от себя ближайшую кучу кубиков. «Не хочу!» — крикнула она, после чего начала требовать свою маму. Кэролайн вздохнула, нагнулась и, посадив Минди себе на бедро, крепко обхватила малышку руками. Покатаня угомонилась, и её учащённое возмущённое дыхание не вошло в норму. Так-то лучше, сказала Кэролайн. Умница, Минди. Отец Минди, доктор Мартин Белл, предельно ясно дал понять, что желает, чтобы Кэролайн перестала баловать детей. По его мнению, даже просто беря Минди на руки, когда та плакала, она баловала её. «Речь идёт просто-напросто о поощрении и наказании», — любил повторять он. «Нет, я не сравниваю их с собаками. Однако ведь всех животных учат именно так. Она хочет, чтобы вы обняли её. И если вы станете делать это всякий раз, когда она будет закатывать сцену, слёзы в нашем доме будут течь день и ночь». Что ж, прежде всего Кэролайн не нравилось, когда детей сравнивали с собаками. К тому же она хорошо знала, как нужно воспитывать детей. Она вырастила двух собственных и помогла вырастить ещё шестерых в те годы, когда работала няней. Беллы были в её практике четвёртой семьёй. И, по её разумению, Бобби и Минди заслуживали, чтобы она уделяла им повышенные внимание и заботу. Их отец всё время работал, и у него были правила для всех в доме, включая малышей. А их мать? что ж? Их мать явно переживала сейчас не лучшие времена. Именно поэтому Кэролайн и работала с детьми, чья мать не работала, а сидела дома. «Бобби!» — она услышала, как он бежит по лестнице вверх. «Бобби!» — позвала его она. Теперь она уже знала, что пока доктора Белла нет дома, и дети, и она сама могут производить любой шум. «Мне надо с тобой поговорить. Ты знаешь, почему, молодой человек?» Хотя Кэролайн души не чаяла в этих двух малышах, она всё же не давала им видеть из себя верёвки. Кэролайн поставила Минди на пол, чтобы встретить её брата у подножия лестницы. С каждой ступенькой Бобби двигался всё медленнее, пытаясь отсрочить неизбежное. Между тем, Минди в нерешительности смотрела то на Кэролайн, то на своего брата, гадая, что же будет теперь. «Прекрати!» строго велела Бобби Кэролайн, и, показав на Минди, сказала, «Ты же знаешь, что так нельзя». «Прости, Минди», — пробормотал он. «Я тебя не слышу», — сказала Кэролайн. «Прости, что я рассыпал твои кубики». Кэролайн с нетерпением ждала, пока Бобби неохотно обнял свою сестру. Но Минди, продолжающая сердиться, не желала слушать его извинения. «Ты вредина, Бобби!» — завопила она. Её прервало донёсшееся снизу громыхание поднимаемых механических ворот. Из всех домов, в которых Кэролайн доводилась работать, этот, пожалуй, был самым богатым. Построенный в конце XIX века, он когда-то представлял собой экипажный сарай, а то, что в те времена служило конюшней, теперь было переоборудовано суперсовременный частный манхэттенский гараж. Отец семейства вернулся домой. Бах! Бах! Бах! Крик Кэролайн напугал детей, и они оба разразились слезами. «Это фейерверк!» — спокойно сказала она, хотя её бешено колотящееся сердце говорило ей, что инстинкт её не обманул. Это явно были звуки стрельбы. «Идите наверх! а я схожу и выясню, кто производит этот шум. Когда они поднялись до середины лестницы, она поспешно подошла к парадной двери. Затем по ступенькам крыльца сбежала на подъездную дорогу. Плафон в салоне БМВ доктора Белла был включён, а водительская дверь наполовину открыта. Сам доктор Белл неподвижно лежал на руле. Кэролайн не остановилась, пока не подошла к открытой двери машины. Она увидела кровь. Увидела достаточно, чтобы понять, доктору Беллу не выжить. Объятая ужасом, она бросилась в дом, набрала 911 и каким-то образом ухитрилась назвать диспетчеру адрес. И только повесив трубку, подумала о Кендре, которая находилась на втором этаже и, как обычно, была в сумеречном состоянии. «Господи, кто же скажет детям?»